Глава шестая. Дана Уварова. Что я там говорила про нелюбопытную ведьму? Похоже, таких не существует. Забыв обо всем на свете, я смотрела на Глеба. Уже видела, как оборачиваются другие, но почему-то теперь, когда это собирался сделать он, я волновалась и предвкушала. Глеб отошел в сторону. Окутался светом и практически сразу стал волком. Огромный, сильный, бесстрашный зверь. Серебристо-серая шерсть вдоль хребта тянулась светлая полоска, а глаза оставались светло карими, отдавая порой янтарным блеском. Оборотень не двигался, смотрел на меня, словно чего-то ждал. А я растеряла все слова, восхищенно его разглядывая. Кто бы мог подумать всего пару часов назад, что моя встреча с волком обернется вовсе не смертью. Глеб подходил медленно, похоже, боялся испугать. Ткнулся носом в ладонь, напрашиваясь на ласку. И я не удержалась, запустила пальцы в густую мягкую шерсть. Почесала за ухом. Волк прикрыл глаза, не сопротивляясь. Какое-то время мы стояли, привыкая друг к другу и слушая тишину, а потом Глеб мягко толкнул меня под колени, намекая, чтобы забиралась на него. А ты точно выдержишь мой вес? Зверь тихо рыкнул, забавно закатил глаза. Ну ладно, сдалась. Волк лег, чтобы мне было удобно на него забираться. Я колебалась и сомневалась, потом поняла, что еще и смущаюсь. Вроде подо мной сильный зверь, но я-то знаю, что он мужчина. И оказаться на нем сверху при светлые небесах, как же постыдно выглядело. Но Глеба это не смущало, наоборот, когда оглянулся на меня, морда радостно оскалилась. Я перекинула сумку на живот, чтобы не потерять в пути. Вцепилась в волчью шерсть. Ситуация отдавала чистым безумием. Такого и в сказке не придумаешь. Ведьма верхом на волке. С трудом сдержала смешок. Мой зверь поднялся и легко потрусил среди деревьев. Из чего решил, что так быстрее добираться? Какое-то время я привыкала к новым ощущениям, устраивалась поудобнее, а потом настолько расслабилась, что принялась рассматривать окружавший нас лес. Клены, рябины и ракитник вскоре сменились могучими соснами. Кроны поднимались высоко, на земле выступали узловатые корни. В редких просветах виднелись звезды и полная луна. Они до да множества светлячков освещали пространство. Лес погрузился в темноту. Наступила глубокая, ясная ночь. Глеб немного ускорился, непонятно как, выбирая дорогу. Я не видела ни одной тропы. Надеюсь, мы не заблудимся. Этому мужчине я доверяла, потому что он спас мою жизнь и не сделал ничего плохого. А еще он мне нравился. Можно не сознаваться в этом никому, но перед собой хотелось быть честной. Деревенские парни меня не привлекали, не тянуло ни к одному из них. Если даже и пытались заигрывать, находились и такие смельчаки, ничто внутри не откликалось и не оживало, как это случилось с Глебом». «Не беда, что я почти ничего не знаю о нем, кроме имени и дара к оборотничеству. Главное вовсе не это, а его поступки. Решительность и смелость, с которой он меня защищал от монстров. Наверняка не свойственная привыкшему быть лидером мужчине мягкость, когда он боялся меня испугать». И ненормальное притяжение, возникшее между нами, едва ли не с первых мгновений. Только что делать дальше? Оказавшись в лесу, вместо смерти я встретила мужчину. А он даже не подозревает, что я ведьма. Со всеми вытекающими последствиями. И как ему сознаться? И не сказать не получится. Мой дар долго не скрыть да и любила я выражить и помогать людям. То, что те оказались неблагодарными, уже не имело значения. Разве я ждала чего-то иного? Хотя сейчас хотелось сказать им спасибо. Если бы меня не отправили в лес, я бы не встретила Глеба. От этой мысли потеплело на сердце, И я вновь задумалась, как бы сообщить оборотню, кто я на самом деле, и постараться не отпугнуть. «Ну не съест же он меня за правду! Да и то, что я ведьма, полбеды! Есть ведь еще мое любопытство, не особо легкий вредный характер!» Дар наложил отпечаток «независимость и самостоятельность». Захочет ли он иметь дело с такой, как я? Я вздохнула. И Глеб сразу оглянулся. Создалось ощущение, что он ловил каждое мое движение. «Все отлично!» – заверила его. Волк, конечно, не ответил, но сорвался с места, неожиданно прибавив скорость. Лес слился в сплошную темную стену, стал неразличим. Мое дыхание сбилось, сердце бешено колотилось. Я, наконец, поняла, почему Глеб предложил добираться к поселению именно так. Стремительный бег, похоже, одна из способностей оборотней. Эти мысли пронеслись, пока я цеплялась за шерсть, а вскоре и вовсе пригнулась, обхватив волка за шею. Деревья стали гуще, ветки могли задеть и расцарапать лицо. Непередаваемые ощущения. Я чувствовала себя свободной и защищенной полностью отдавшись эмоциям и наслаждаясь ими, впитывая до последней капли. Не знаю, сколько прошло времени, когда Глеб замедлился и остановился. Подождал, пока слезу с него, хотя вышло только скатиться. Ушиблась, тотчас поинтересовался он, успев мгновенно обернуться. Присел на корточки, смотрелся в лицо. Сдается, его волновало вовсе не мое неудачное приземление. «Это было невероятно», — выдохнула. «Правда, встать сама не смогу, ноги не держат». Оборотень сразу расслабился, сверкнул улыбкой. На щеках появились едва заметные ямочки. «Посиди немного, разомну затекшие мышцы». Я кивнула, не подумав, и осознала, что сделала только когда мужчина коснулся моих щиколоток и принялся аккуратно, выверенными движениями массировать. От прикосновений чуть шершавых пальцев по всему телу бежали искры. Хотелось откинуться на траву, мурлыча от удовольствия. Так на меня действовал этот мужчина. "Лучше поинтересовался он хрипловатым голосом. Намного «Спасибо». Смутилась, радуясь, что в темноте толком не разглядеть моего лица. Хотя о чем я? Волк, бежавший через лес со мной на спине, ни разу не споткнувшись и не налетев на дерево, похоже, прекрасно видит и ночью. В горле пересохло. Я достала флягу с водой. Сделала несколько глотков. «Хочешь пить?» спросила, чувствуя неловкость. «Давай». Спокойно ответил мужчина и, не сводя с меня завораживающих глаз, допил воду. От его взгляда бросило в жар. «Поселение уже близко. Подумал, ты захочешь прогуляться». «Не откажусь. А где остальные?» «Они уже давно добрались». «Похоже...» Он давал мне возможность прийти в себя и окончательно принять новую действительность. Обратного пути у одной ведьмы уже нет и не будет. Мы миновали лес и вскоре вышли к вполне приличному по размерам поселению. Едва ли не в два раза больше моего закрылья. И это оказалось неожиданным. Мне понравились крепкие каменные и бревенчатые дома. Чаще двухэтажные, с ухоженными огородами или окруженные небольшими садиками. В каждом, несмотря на столь поздний час, горел свет, но широкие улицы, по которым мы с Глебом не спеша шли, были пусты и тихи. «Я удивилась. Странно же. Скоро сама все поймешь», — улыбнулся Глеб на вопрос о нахождении жителей. «Сейчас мне необходимо представить тебя вожаку стаи», – тихо добавил он, я нервно сглотнула. «Логично, что появление человека среди оборотней не пройдет бесследно. Мы свернули на еще одну улицу и вышли к большой, похоже, центральной площади, где горели костры и собрались, полагаю, все жители поселения». Оборотни были в человеческой ипостаси, шумные и веселые, но едва показались мы с Глебом, смолкли и уставились на нас. Мужчины, замершие, натянутые, как струна, смотрели жадно, с предвкушением. Многие, не скрываясь, принюхивались. У некоторых глаза вспыхивали ярко-желтым янтарным светом. Я шла молча, непроизвольно прижимаясь к Глебу, буквально каждой клеточкой чувствуя его защиту. Я, конечно, смелая, но оказаться среди стольких волков разом, которые с виду вроде бы настроены дружелюбно, но все-таки хищники, то еще испытание. Ну, кто их знает-то? И что ждет меня впереди, пока не ясно. Я доверяла здесь только Глебу. Пока мы шли по этой, казалось, нескончаемой площади, Глеб несколько раз рыкнул на особо ретивых мужчин, которые меня напрягали и малость пугали. Оборотни тут же отступали, смотрели Глебу в глаза, нервно сглатывали и как-то неверяще провожали его взглядом. Как же сильно они отличались от людей, когда не скрывали свою сущность. У женщин взгляд был спокойный. Немного удивленный, но не угрожающий и не проклинающий. У детей предвкушающий. Это удивляло. Я привыкла к разным взглядам, ведьма опасались и не особо любили. Но к таким доброжелательным оказалось не готова. Впрочем, они просто пока не знают, кто я на самом деле и как их осчастливили ведьмы-жители деревни. Чую, скоро отношение изменится а мне недолго наслаждаться этим дружелюбием. У краткой я тоже рассматривала оборотней. Интересно же. В основном преобладали мужчины, их было примерно на треть больше, чем женщин. Рослые, сильные, даже могучие, с черными или карими глазами. Одеты в простые штаны и туники, у некоторых на шее амулеты или ожерелья из костей, И камней. Девушки и женщины отличались разнообразием внешности и нарядов. Большинство в ярких платьях и сарафанах с массивными металлическими украшениями на запястьях и в ушах. Другие предпочитали нитки бусы из разноцветных камней, и звенящие серьги с монетками, вдетыми на счастье и благополучие. Существовало такое поверье. Похоже, одевались каждая на свой вкус. Волчицы или люди? И как определить? От любопытства прикусила губу. Из разговора с Глебом я поняла, что в поселении есть и те, и другие, но преобладают явно волчицы. Особый интерес почти предсказуемо я вызвала у детей. Кореглазые мальчишки и несколько девочек разного возраста выглядывали из толпы но от родителей не отходили. Глеб по-прежнему продвигался медленно, похоже, чутко улавливал мое настроение и снова давал возможность немного оглядеться, прежде чем мы вышли на противоположный конец площади. Там стоял рослый мужчина, одетый в белую, расшитую обережной вышивкой тунику и черные штаны и лишь богато украшенный самоцветами красный пояс и массивное ожерелье из камней и костей выделялись из его простого наряда. У незнакомца были короткие русые волосы с легкой сединой, внимательные карие глаза. Рядом с ним находилась хрупкая женщина в темно-зеленом нарядном сарафане со скромной ниткой жемчужных бус на шее и сережками-капельками в ушах. Заплетенная коса перекинута на плечо. Взгляд любопытный и немного взволнованный. Я нервно сглотнула и посмотрела на Глеба. Отчаянно захотелось спрятаться за его спину от всех этих изучающих взглядов. Придвинулась к нему ближе, ухватилась за крепкую ладонь и, ощутив живительное тепло, сразу успокоилась. Он не позволит обидеть. Я... «В это верю». Все присутствующие замерли, даже дышать боялись, пока мы стояли, судя по всему, возле вожака стаи и его пары. «Отец», — обратился Глеб к мужчине, и я вздрогнула. «Он сын вожака волчьей стаи? Час от часу не легче!» Пальцы мужчины успокаивающе погладили мою ладонь, не давая запаниковать. Я почувствовала чей-то пронизывающий взгляд и практически сразу нашла в толпе красивую брюнетку. Она смотрела не очень доброжелательно, а Глеба так вообще, казалось, обжигала взглядом. И как я могла подумать, что у него никого нет? Сердце больно кольнуло, в горле с толком. Глеб тут же очутился между мной и своим отцом заглянул в глаза. Потом медленно оглядел толпу и встретился взглядом с девушкой, которая тотчас склонила голову и отступила. Как он заметил мое волнение? Ведь только что стоял спокойно и чужого ревнивого и собственнического взгляда не чувствовал. Не бойся, сказал тихо, но я уверена услышали все. Никто тебя не обидит я не позволю». По стае прошелся странный шепоток. Я нервно сглотнула и кивнула, успокаиваясь под взглядом Глеба. «В конце концов, если та девушка решит что-то вытворить, за последствия я не ручаюсь. Это сейчас немного растерялось, потому что почувствовала ее интерес к Глебу. А так, вспомнить, что я ведьма и могу за себя постоять – дело нескольких мгновений». Глеб отступил, оказываясь рядом, но уже не закрывая меня от вождя. Отец снова решительно начал Глеб. Это Дана? Дана Уварова. Представилась, волк же не знает моей фамилии, только имя. Из деревни закрыли, добавил мужчина. Согласно древнему договору между людьми и оборотнями, она вошла в лес, и я по праву волка, первым нашедшего ее. «Прошу тебя, Ренар Волков, вожак оборотней, принять Дану в нашу стаю, дать кров и защиту и позволить мне оберегать ее, пока она не определится с выбором». В толпе волков вспыхнул возбужденный гомон, но разобрать слова не представлялось возможным. Я растерялась от речи Глеба, сразу появилась уйма вопросов заподозрила что и договор сильно отличается от той версии которую я знаю и что у волков существуют неизвестные людям традиции и что значит защищать пока не определиться с выбором с каким выбором для начала дана протяни пожалуйста руку чтобы я снял волчью метку пока это не сделать договор с людьми не будет считаться исполненным молча послушалась Узор на коже все еще серебрился, рассыпая мягкое свечение. Ренар превратил свою руку в волчью лапу с острыми когтями. Положил на мою. Свечение охватило и его. «Мне придется сделать порез на твоей ладони. Без крови нашу метку не снять», — предупредил он, похоже, не желая, чтобы я случайно испугалась. Кивнула. Немного смущаясь его заботы, могла бы и догадаться, что подобный договор закреплялся именно так. Кровь вожака оборотней активировала соглашение, а кровь, пришедшей к волкам девушки, подтверждала и закрепляла. Так, по сути, заключаются многие сделки между магами, а порой и между магами и людьми. Только здесь вместо бумаг был амулет и обязательное условие. Произнесение вслух – подтверждение выполненной части договора. Интересно, староста деревни знал, что сделка заключена их предшественниками не с простыми волками, а с оборотнями? Что-то подсказывает – вряд ли. Иначе бы не отправлял в лес девушек без вещей и приданного, не нарушил бы старой традиции, которая неукоснительно соблюдалась в закрылье. Ренар слегка царапнул когтям мою ладонь и кровь коснулась метки, заставив ее буквально жечь руку. «Я, Ренар Волков, вожак стаи, подтверждаю выполнение договора оборотни с людьми из деревни Закрылья». Узор вспыхнул на наших руках, прокатившись искрами по ладоням, и исчез. Вместе с ним растаяли и остатки магии. Ренар вытянул руку, щелкнул пальцами и из воздуха в раскрытую ладонь упал уже знакомый мне амулет волков. Он убрал его, когтем порезав теперь и свою ладонь. Я вздрогнула, но тут же ощутила, что Глеб по-прежнему стоит за моей спиной, согревая своей уверенностью, и успокоилась. Согласна ли ты, Данна Уварова, принять защиту оборотней, соблюдать наши традиции и законы, чтобы стать частью стаи? Да, я ответила раньше, чем поняла, что ничего не знаю об их волчьих традициях и законах. Но был ли у меня выбор? Сдается, нет. Кожу вместе нашего прикосновения кольнула магией. Обещаешь ли ты хранить тайну о существовании оборотней? Да. В этот раз я не сомневалась, но незнакомые чары обожгли сильнее, буквально запылали под кожей. Я, Ренар Волков, вожак оборотней, принимаю тебя в стаю, как равную нам, даю кровь и нашу защиту. Я, Данна Уварова из деревни Закрылья, благодарю и принимаю. Ответила, чувствуя, как внутри все дрожит от волнения. Между наших ладоней мелькнула искра, обожгла и растаяла. Но незримая магия, судя по моим догадкам завязанная на силе волчьей крови, никуда не делась. Стала частью меня. Кожу еще раз кольнула, порез предсказуемо заныл. Глеб перехватил мою ладонь, приложил к ней платок аккуратно перевязывая царапину. «Я хотела сказать, что ничего страшного, у меня целебная мазь есть, к утру от ранки останется лишь легкое напоминание», но смогла лишь смотреть в глаза Глеба. «Глеб Волков», громогласно возвестил мужчина. «Я дозволяю тебе защищать и оберегать Дану Уварову, пока она не определится с выбором при условии, что девушка выразит свое полное согласие с моим решением». Он серьезно и внимательно посмотрел на меня. «Если по каким-то причинам считаешь моего сына неподходящей кандидатурой, ты вправе Дана выбрать любого свободного волка из стаи». Вожак махнул рукой, и из толпы выступили несколько мужчин. Глеб заметно напрягся, сжал вторую руку в кулак, сверкнул янтарем во взгляде. Мне очень хотелось спросить Ринара, от кого надо защищать девушек среди волков, но вспомнила про прорыв, случившийся в лесу, и вопрос исчез. На центральной площади воцарилась полная тишина. Все ждали моего ответа сердце бешено колотилось в сторону других мужчин я даже не посмотрела зачем они мне если за несколько часов глеб полностью завладел всеми моими мыслями и коснулся сердца разве могу я упустить этот шанс но и согласиться скрыв кто я не вариант и ведь было столько возможностей там в лесу чтобы признаться а я все упустила. Теперь придется сказать правду сейчас и при всех. Я встала между вожаком и Глебом, не особо заботясь, как это выглядит. Пронзительный встревоженный взгляд мужских глаз окутал меня. Ноги стали подкашиваться. «Глеб, я ведьма», — выдохнула разом. В толпе послышались удивленные возгласы, а мой оборотень лишь приподнял брови не попытавшись ни сбежать, ни начать меня бояться. Смелый какой. В его глазах мелькнули любопытство и явное облегчение. «Думаю, ты должен об этом знать, прежде чем предлагать мне...» «Свою защиту», — нашлась я. «Это по-честному. Ну, я же знаю, что ты, оборотень, сын вожака стаи. Кажется, я сгораю от одного его взгляда» такого пламенного и не совсем понятного. Вокруг снова послышался шепот, но единственным, чье мнение меня волновало, был Глеб. «Я по-прежнему предлагаю тебе свою защиту», хрипло сказал он и ласково сжал мои пальцы, все еще находившиеся в его ладони. «Я принимаю ее», — выпалило на одном дыхании. Глеб ощутимо выдохнул. Открыто улыбнулся. Мы стояли лицом друг к другу, смотрели в глаза, и воздух вокруг едва ли не наполнялся искрами так сильно. Ощущалось это ненормальное притяжение. За моей спиной раздалось покашливание, и этот звук вернул нас в реальность. Я вспомнила, где нахожусь, что рядом вожак стаи, а мы тут в гляделке играем. Мой оборотень лишь едва заметно усмехнулся, а я смущенно посмотрела на Ренара. «Добро пожаловать в стаю, Дана!» Торжественно возвестил Ренар, и толпа радостно загомонила, приветствуя меня. Глеб заметно расслабился. «Это Наира, моя жена», — представил Ренар, не обращая внимания на шум. «С двумя моими сыновьями, Глебом и Назаром, ты уже знакома». Олег, мой третий, самый младший сын, сейчас находится на переговорах в другой стае. Хм, отдыхай. Полагаю, путь был не близким и утомительным, полным тревог и волнений. А как сможешь, приходи поближе познакомиться с моей стаей, и наверняка у тебя есть вопросы, я честно на них отвечу. Мы будем рады видеть тебя в своем доме, Дана, добавила Наира. «Спасибо!» — только и смогла ответить, в конец растерявшись. Вожак, улыбаясь, кивнул. Наира доверчиво положила голову на его плечо. «Пойдем», — потянул меня Глеб. Стоило сделать шаг, как послышалось хмыканье вожака, и я обернулась. «Дана, а у тебя еще какие-то зелья остались?» В голосе Ринара слышался явный интерес. Около полдюжины, — прикинула я, настораживаясь. Глеб фыркнул, закатил глаза. «Отец, давай потом, пока с тебя хватит шести окрашенных волков и любопытства». Наира издала смешок. Назар весело хмыкнул. «Доброй ночи», — уверенно пожелал Глеб и решительно нырнул в пустой проулок, скрывая нас от чужих взглядов.